440. -ое. гуру перенося центр тяжести из плотного мира в мир мыслей освобождаемся от земных притяжений ликвидировать их надо еще на земле в земном теле упорно и последовательно перерезая нити связи ведь на земле можно действовать духом свободным не привязанным цепями к тем условиям в которых временно приходится жить постоянное памятование о скоротечности и временности земного окружения человека и будет освобождающий дух силы от притяжения земных.